Ко всему прочему место было открыто: справа сквер и дома вдалеке, слева забор, подстанции и кусты, но тоже слишком далеко. Чьи здесь широченные полосы не сляняш? Для бегства гораздо лучше подошла бы плотная застройка со всяким там проходными дворами и сквозными парадными. То есть надо было трогаться и побыстрей. Эй, вперед! Гном потряс водителя за плечо и внезапно принялся яростно материться. Несколько ударов пистолетной рукоятью все-таки достигли цели и сделали свое дело. Водитель обмяк в кресле, уронив окровавленную голову на руль. Он вроде дышал, но было полностью очевидно, что в обозримое время никуда он автобус не поведет. Утром Плищев явился на службу, пребывая в состоянии эткого трагического просветления. Накануне, обсуждая с коллегами убийство Гнедина и его возможные версии, он, судившись его самого отстраненностью, пытался искриво интересы просчитывать, как долго ему удалось бы утаивать истину, даже если бы он того захотел. Катя, которую обещали завтра выпустить из больницы. Наверняка уже догадалась. Никита и Даша оставались у Астарогодоновых и никакой подписки, а ни разглашения никто с них не брал. Если бы ещё раз Сергей Петрович сделал бы всё то же самое, поехал бы в Разлив вместе со Скунсом, а потом ждал Кирилл Угнедина, то жалеть было не о чем. Он вяло подумал, что два менее диска с расшифровкой и оригинал Могли послужить ему своего рода страховкой, могли. Они послужат. Секретарша Наташа при его появлении убрала с стол фотографии. Её брат Коля на койке и при нём молодой врач, смахивающий новоисточного на принца. Наташечка, сказал ей плещеев, вот и так добры. Пригласите ко мне Асафа Александровича, Марину Викторовну и Александра Ивановича с совещания. у скром кругу. Сергей Петрович подняла голову Наташа. Александр Иванович ещё нет. Вы сами его вчера до 12:00 отпустили. Правда? Удивился плещеев и вспомнил, что да, вроде бы действительно отпустил. Ну, завидите тогда остальных. А Саша, как появится, пускай сразу же подходит. Хорошо, Сергей Петрович. Наташа сделала себе какую-то пометку. И включилась система оповещения, вызывая Пиновскую и Дубинину к нему в кабинет. Ещёев прошёл внутрь, сел за стол и подумал, что скорее всего сделал это в последний раз. Снял очки, потёр руками лицо. Жизнь уже побрасывала ему всякие разные штуки. 3 года назад он был тяжело ранен и едва не ослеп. А Людмила потеряла их будущего ребёнка и с ним все надежды на материнство. Потом он поправился и дошёл с ней до грани развода. И не переступил эту грань только, кажется, потому что именно тогда его со страшным треском вышвырнули из прокуратуры. И Людда не посчитала возможным бросить его в подобный момент. А вот теперь Когда их отношения стали стремительно приближаться к тем, что были в первый год после женитьбы, к нам едет ревизор. Марина Викторовна Пиновская чопорно опустилась на край шезлонга. В старом крокодиле была, помню, удививная над чем картинка. Постав Александр закрыл дверь и включил систему против подслушивания. С осенной звучит сия бессмертная фраза. А в первом ряду, уроняя деловой портфель и хватаясь за сердце, сползает с кресла человек. Если нас с Думлиным гнедина бросить, ятки сползу. Жёлчный пообещал Опиновский и посмотрел на ковёр рядом со стулом, достаточно ли мягкий. Валеньчка, радость моя, когда наконец наш любимый начальник им объяснит, что мы не сыскное бюро. Нас помци не с этими целями организовали. Лично я, Сергей Петрович, вполне официально заявляю на данную тему я буду работать медленно. Марина Викторовна хотела категорически присоединиться, но посмотрела на безразличную плещеевскую физиономию